Ведь кто врет? Кто? Те, кому нужно правду скрыть. А раз мы ее скрываем, то зачем? Поставь-ка себя на его место. — Мне и на своем тошно, — ответил муха мрачно и налил рюмочку. — Промочи горло, Вова. Курилов возмущенно взмахнул рукой. — Убери свою отраву. Это не трава. Армянский коньяк. Пей, пока не посадили. «Там не дадут. Меня не посадят». «А кого ж, по-твоему?» «Это ты кровь отмывал». Мухин резко повернулся к двери, прикрыл ее поплотнее. «Идиот! На всю улицу орешь! Зачем ты говоришь про кровь? Ты же знаешь!» «С твоих слов!» «Так!» Мухин поставил графинчик на стол, поглядел на свои пухлые руки будто боялся увидеть на них капли неотмытой крови, потер ладони. «Так, значит, сомневаешься? Или не сомневаешься?» Курилов демонстративно отвернулся к окну, выпитив острый подбородок. «Я не ссориться пришел». «А зачем? Зачем ты пришел?» Мухин присел рядом, заговорил, понизив голос. Что тебе нужно?» «Если я убил, а ты доказательства имеешь, то чего ты суетишься, чего ногами в мокрых штанах перебираешь?» Курилов смотрел презрительно. «Напрасно оскорбляешь, Алексей. Если я трус, то ты, бюрократ-перерожденец, ты утратил все, не только святое, чего у тебя не было никогда, но даже элементарную порядочность, представление о дружбе, а помолчи!» Вова, если ты по дружбе суетишься, спасибо. Да, это общая неприятность. Нужно координировать усилия, чтобы ее избежать. Как же ты скоординируешь? Наверное, у тебя есть связи. Значит, мне самому начать трезвонить, показать, что я испугался, доложить раньше, чем этот мазин. Ну, жди, подставляй голову под топор. «Я сам к нему пойду, потребую, пусть объяснит свою возню». «Объяснит, жди, зря храбришься». Мухин схватил графинчик, наполнил рюмку. Не мог он не понимать, что известно Мазину нечто такое, о чем они с Куриловым не знают. И страусовая их тактика огульного отрицания, кроме вреда, ничего принести не может». И еще одна забота одолела Мухина. Пугала его суетливость паника Курилова, который, чтобы спастись, уйти от опасности, готов все на него взвалить, ткнуть в спину на узкой тропке, на самой крутизне, и тогда уже не удержишься, загудишь с грохотом или бесшумно так, что никто и не услышит. И был Мухин близок к истине. Мазин вошел в кабинет и сдернул с плеч плащ. На паркет посыпались брызги, не морские соленые, а обыкновенные дождевые. Третий день над городом висели ноябрьские тучи, В разнообразие жизнь горожан то мелким унылым дождем, то мокрым, не таявшим на тротуарах снегом. Из-за непогоды Мазин не смог воспользоваться самолетом, пришлось добираться из Сочи поездом. И сейчас уже не верилось, что где-то на юге еще существует солнце, синие волны и туристы Ротозеи, у которых постоянно пропадают деньги, сумки, а то и документы. К Ротозеям Мазин испытывал профессиональное недоброжелательство – «Вечно эти шляпы загружают занятых людей неинтересной и трудоемкой работой». Он стряхнул фуражку, положил ее в шкаф и успел еще поправить галстук до прихода Трофимова. «Здравия желаю, товарищ подполковник!» — приветствовал его, облаченный в сугубо штатский пиджак, инспектор. «Разрешите поухаживать? Вы такой блестящий сегодня!» Действительно, Мазин в хорошо пошитом кителе, с обветренным и загорелым лицом, выглядел энергичным и мужественным, рядом с заметно усталым Трофимовым. — Как поживает Одесса мама? — Прошвырьянулись по Дерибасовской. Подражая одесситам, Трофимов произнес «прошвырьянулись». — Я вам не скажу, за всю Одессу вся Одесса очень велика. В тон ответил Мазин, «Да я там почти и не был. Пришлось совершить небольшой круиз в Сочи». «В Сочи? Живут же люди!» На этом обмен шутками закончился, и Трофимов внимательно выслушал все, что рассказал ему Мазин. «Вот так обстоит дело, Трофимыч. Тучи, как видишь, сгущаются над Мухиным, но начать я хочу не с него». а с который кажется мне человеком наиболее порядочным из этой троицы». «А что ты без меня придумал?» «Разрешите мне побеседовать с Куриловым, Игорь Николаевич». «Почему с ним?» «Потому что он, кажется мне, наименее порядочным из этой троицы», пояснил Трофимов серьезно. «Витковский выгораживает Мухина, скорее всего, из глупой солидарности». Из побуждений добрых, а вот Курилов чувствуется сам замаран чем-то, но пятнышко на